Глава 3.2. Когда слово лечит, а когда ранит. И про эмоциональные особенности подростков. Плацебо и нацебо – нейтральное вещество, но не пустышка. Наверное, каждый слышал такой термин – плацебо. Если переведете его как пустышка, окажетесь глубоко неправыми. Потому что при приеме плацебо – нейтральный препарат, мнимая процедура, словесная лечебная установка – Больному обычно становится заметно лучше. Какая же это пустышка, если она реально помогает? Когда в подобных фактах полностью убедились, пришлось убрать из аптек множество старых, казалось бы проверенных годами, а то есть столетиями, фармпрепаратов. Выяснилось, что лечило не столько действующее вещество лекарства, сколько эффект плацебо. Поэтому ныне все новые молекулы в фармакологии обязательно проверяются в сравнении с плацебо. Причем проверяются таким образом, что ни сами врачи, ни пациенты не знают, что именно принимает каждый отдельный участие клинических исследований – таблетки с изучаемым новым веществом или какой-нибудь безобидный нейтральный продукт. Итак, плацебо – вовсе не магия и не шарлатанство, а весьма полезное включение внутренних ресурсов организма. Фактически, запуск механизма самоисцеления. Блестящий опыт с налоксоном, о котором расскажем ниже, подтвердил это. Как и почему это работает? Суть эксперимента заключалась в следующем. Добровольцам, испытывавшим определенный уровень контролируемой боли, обычно слабый электроток или нагрев, давался анальгетик плацебо. Боль почти у всех становилась меньше или вовсе исчезала. Тогда им вводился налоксон, блокатор опиатных обезболивающих рецепторов. И боль сразу возвращалась. Другими словами, плацебо, которое вроде бы пустышка, включало совершенно реальные механизмы работы опиотергической системы регуляции, ответственной в организме человека в том числе и за быстрое и мощное обезболивание. Аналоксон, блокируя работу указанной системы, возвращал ощущение боли. Не правда ли интересная вещь? Конечно, морфину в нашем организме неоткуда взяться, если его не вводили извне. Значит, нейтральная субстанция, сопровождаемая нашим мысленным представлением о ее полезности, вызывает появление в организме совершенно реальных обезболивающих молекул. Ими оказались регуляторные пептиды, например, эндорфины и энкефалины. Зачем я подробно об этом рассказываю? Затем, что получается, в каждом из нас, включая всех моих слушателей и меня самого, скрыт чудесный и очень сильный механизм самоисцеления – И одна из моих задач, как психолога, находить его и помогать доверителю включить, разбудить этого волшебника плацебо. Как правило, это удается. Именно таким образом можно словами и управляемыми мысленными представлениями уменьшить, скажем, физическую боль. И это не чудо, поскольку в основе процесса лежат уже отчасти исследованные биохимические процессы. Разумеется, умение использовать плацебо никак не отменяет и не заменяет полностью обычную медицинскую помощь, хотя, конечно, сильно ей способствует. И напоследок про нацебо. Это плацебо наоборот. Именно с его помощью колдуны и Вуду наводили порчу на людей, доводя бедолаг до смерти. И именно механизм нацебо нечаянно включают нерадивые медики, обнародуя плохие прогнозы без соответствующей поддержки. Не зря один мудрый врач назвал тяжелый диагноз без вариантов противодействия болезни «дорогой в ад». Думаю, по этой же причине тяжелые больные, получающие параллельно с медицинской, также и психологическую поддержку, реагируют на лечение статистически достоверно гораздо лучше, чем те, кого не поддерживают психологически. Самый последний научный факт про нацебо – что этот эффект в среднем сильнее, чем плацебо. Впрочем, это не удивляет. Эволюционный отбор делает людей более чувствительным к плохим новостям, чем к хорошим. Расстраиваться по такому поводу не следует. Но точно следует стараться не сеять вокруг себя семена нацеба. Особенно представителям таких профессий, как врачи, психологи и педагоги. Итак, мы реагируем в лекарстве не только на химическое вещество, но и на размер и форму препарата, на его цвет, вкус и уж, конечно, на личность доктора, который нам его прописал. Подобное знание – наш мощный ресурс, и давайте не забывать его использовать. Однако применительно к подросткам приведенные рассуждения имеют еще один очень важный смысл. Их нервная система переживает такие гормональные потрясения, такую раскачку, что они гораздо быстрее и сильнее реагируют и на плацебо, и на нацебо. Слово не воробей. Оно или плацебо, или нацебо. Что я здесь имею в виду под смыслом терминов «плацебо» и «нацебо»? Прежде всего, влияние наших слов, их эмоциональное и физическое воздействие. Иногда четко взвешенное. Например, подбадриваем подростков при сомнениях и тревогах. Иногда не специально сказанное, заранее необдуманное. В первом случае часто это плацебо. Во втором – обычно нацебо. Пусть даже вряд ли кто-то хотел заранее доставить боль своим детям. Причем еще раз, очень важно, что слова, так же как и пустышки в кавычках таблетки, могут мощно воздействовать и на тело. Хотя, конечно, они практически всегда быстро и мощно воздействуют на эмоциональное самочувствие подростка. И вот здесь нам надо учить своих детей, и не только своих, критически подходить к восприятию сказанного в их адрес. Уметь отфильтровывать и забирать в работу ценное и, наоборот, минимально рефлексировать по поводу ненужных, неоправданных страхов и обид. Вспомним про, мягко говоря, неделикатную женщину-хирурга из предыдущей главы. Травмированным ею старшим подросткам сильно не хватило навыков в процессе фильтрования полученной информации. Хотя, опять же, сложно требовать от подростка то, чем далеко не все взрослые обладают. А обладать такими навыками в нашей жизни совершенно необходимо. Или вспомним про колдунов Вуду. Они могут хоть и втыкаться своими отравленными иглами в куклу, изображающую человека жертву. Однако, чтобы его жертва пострадала, она должна обязательно, во-первых, знать о том, что ее проклял колдун, и, во-вторых, она должна верить в силу этого проклятия. То есть именно эти знания и вера выступят в данном случае своего рода злой таблеткой нацеба. Аналогично, если человек знает о попытках колдуна – но скептически настроена в отношении его возможностей, то вред ему нанесен не будет. Ну, тычет какой-то странный чел в куклу какими-то иглами. Меня же это не касается. Применительно к злобной хирургине из предыдущей главы рассуждение подростка должно было быть примерно таким же. Ну, ляпнула странная женщина о каких-то ужасах. Но ни исследований не проводила, ни доказательств. Хотя, конечно, от подростка такой психологической устойчивости ожидать все таки преждевременно. Так что в отношениях с ними лучше придерживаться некоторых правил. Что нельзя говорить подростку? Вообще-то, я считаю, подростку можно говорить все. Мы даже с маленькими детьми обязаны общаться как с личностями, иначе личность из них просто не вырастет. Вопрос должен ставиться несколько иначе. Как нельзя говорить с подростком? И вот здесь ответ будет понятным. С подростком нельзя говорить так, чтобы у него после разговора оставалось ощущение беды. Обиды, страха, боли – все эти ощущения и эмоции – части воздействия на цеба Примеров, встречавшихся в моей практике, к великому сожалению, сколько угодно. Один из них – касающийся внешних данных подростка, так вообще просто массовый. Я встречался с подобным десятки раз. Что самое обидное, серьезный вред подросткам в данном примере наносился искренне любящими их людьми – мамами, папами, братьями. ой что то ты так растолстела, с тела пузика смотри как вылезла нужно себя ограничивать детка сообщает искренне любящая тетя племянница а племянница тринадцати лет от роду, запирается в ванной и рыдает весь вечер и образно говоря зашивает свой рот еще на следующий день не идет на занятия танцами ведь там все уставятся на ее выпирающее в кавычках пузика далее следует если так можно сказать плановая невротизация Еда, одно из постоянных удовольствий человека, превращается одновременно в мучение. Есть хочется, есть вкусно, но пузико это выпирает. Зато голод, который начинает испытывать подросток, это всегда тяжелый дискомфорт. Потребность в пище относится к витальным, то есть жизненно важным потребностям человека. Ее неудовлетворение неизбежно ведет к крайне неприятным эмоциональным переживаниям. От неделикатного упрека до анорексии. Передо мной часто проходят подростки с нарушением пищевого поведения. Иногда это не очень страшно и удается вернуть их в норму без помощи врача и лекарств. Однако бывают и ужасные случаи. Вряд ли забуду парнишку, из настолько, что на него больно было смотреть. Анорексия превращает людей буквально в скелеты. Он ходил уже с трудом. Так вот, в этом случае все начиналось с отцовских воспитательных шуточек. «Ну ты закабанел совсем, как за девочками-то бегать будешь?» Эта тема поднималась в доме постоянно, несмотря на возражения матери. И не только не утихала, но даже потихоньку ширилась. Отец был даже очень любящий. Просто он всегда боялся будущего ожирения своего ребенка, поскольку его собственный слишком полный отец рано умер от сердечно-сосудистого заболевания, да и сам он был с лишним весом. Диеты сменялись одна за другой, разумеется, без врача-диетолога, кто-то где-то что-то вычитывал. Воспитательная, в кавычках, работа со стороны отца не прекращалась ни на день. Мальчик напрягался, голодал, потом срывался и набирал массу больше, чем раньше. Кстати, как я понял из рассказа, ожирение то на, реально на тот момент еще и не было, хотя худым его никогда нельзя было назвать. В какой-то момент подросток так и не смог не объяснить, в какой. все вдруг волшебно изменилось. Сначала он потерял удовольствие от еды. Потом, когда становился на весы и видел, как уменьшаются цифры, его стала захлестывать необычная радость, схожая с эйфорическими ощущениями. Зато прием пищи стал вызывать чувство, схожее с гореванием, с тоской. Даже когда цифры на весах стали вполне приемлемыми, остановиться он уже не мог, поскольку теперь был управляем сильными эмоциями. Эти эмоции, как мы видим, не были нормальными. Изредка ему вдруг по-прежнему хотелось есть. Он мог тогда быстро, большими кусками набить себе живот, хотя после этого становилось так нестерпимо тоскливо, что необходимо было немедленно вызвать искусственную рвоту, после чего немного отпускало. В общем, сначала пацан довольно долго и безрезультатно худел, однако после того, как его организм перешел в некую роковую черту, процесс пошел стремительно и фатально. Когда это стало ясно уже всем, включая отца, Попытались подключить специалистов. С подростком теперь должна была работать целая бригада, состоящая из врача-диетолога, врача-кардиолога, начались серьезные проблемы с сердцем, врача-психиатра и психолога, специализирующегося на РПП, расстройстве пищевого поведения. Моей задачей было проведение патопсихологического исследования, что и было сделано. Удивило, что находящийся в прямой опасности для жизни подросток не испытывал ни сильной печали, ни сильной тревоги. Когнитивно он был сохранен и жить хотел, но его эмоциональные сущности в самом деле перевернулось с ног на голову. Не знаю дальнейшей судьбы парнишки, да и не хочется выяснять, потому что страшный диагноз – кахексия – уже стоял в его медкарте. Но и забыть не могу, вспоминаю с печалью и горечью. Ведь эта опаснейшая болезнь фактически произошла от незнания простых психологических правил. Когда рассказываю про этот случай, иногда спрашивают, ну и что же теперь, не лечить ожирение? Разве лишний вес не влияет отрицательно на здоровье? Конечно, влияет. Нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на опорно-двигательный аппарат. Не надо забывать, что жир – это не просто запас энергии, но и самостоятельно работающий эндокринный орган. Одним словом, ожирение вредно, и с ним обязательно надо разбираться. Но разбираться правильно в медицинском смысле слова – с врачами. И правильно в психологическом, уж точно не нанося ребенку по ходу данного процесса тяжелых психотравм. Цель не всегда оправдывает средства. Подведу итог опять же примером. Знаю взрослую женщину, которая все детство и отрочество протанцевала в очень крутом ансамбле. Фактически это была профессиональная деятельность, вплоть до выплаты участникам некоторых не таких уж маленьких денежных сумм. Постоянные репетиции, выступления и гастроли. Танцует она и сейчас прекрасно. Но с ужасом вспоминает ежедневную боль при упражнениях на растяжку и ежедневные упреки по поводу съеденного. Особенно, когда эти упреки производились при всех и не особо выбирались слова. И до сих пор от этих воспоминаний хочется плакать. И опять меня спросит: так что ж теперь не танцевать, а большой спорт, а серьезная музыка, Везде есть ограничения и везде, положа руку на сердце, в воспитательных методах присутствует той или иной степени принуждения. Что же теперь, дома сидеть и никуда не стремиться? Отвечу коротко, но постараюсь достаточно емко. Конечно, стремиться, но не обижая ребенка, подростка, не перенапрягая ребенка, подростка, не травмируя его психику унижением и принижением, используя для улучшения результатов его собственные желания и стремления, избегая грубого давления и уж тем более насилия. Полезная страница. Первое. Помним об уязвимости нашего выросшего дитя в подростковый период. Это нормально. В принципе, не страшно, просто не следует это забывать. Второе. Да, разумеется, конечная цель любых занятий ребенка или подростка – дать ему новые знания, умения, навыки. развить его тела и душу, доставить ему ощущение победы от решения стоящих перед ним задач. Третье. Но достигнуто это должно быть не за счет его здоровья, соматического и психологического. Четвертое. Не пугайте подростка будущими опасностями и трудностями. Помните про эффект нацеба. Пятое. А вот эффект плацебо очень даже нужно осознанно использовать. Например, мы учим упражнению «Волшебная рука». никого при этом не обманывая, руки наши собственные, обычные. Но они вполне могут стать отчасти волшебными, потому что могут научиться снимать напряжение и даже боль. Просто мы научим представлять, что из вашей руки исходит волшебное, в кавычках, излучение, даже расцветим его вашим любимым цветом, которое лечит то, что нуждается в лечении. Не надо ничего чувствовать, мы же не экстрасенсы. Надо только представлять, а этому можно научить практически любого. И да, боль будет ослабевать, потому что эффект плацебо вполне надежно доказан и исследован. Шестое. Пожалуйста, не пытайтесь на своем ребенке выместить собственные комплексы и нереализованные мечтания. Это одна из самых наблюдаемых родительских ошибок, причем зачастую неосознанных. Седьмое. Он ваш любимый ребенок, вы его любимые родители, но у него своя жизнь, а у вас своя, пусть и тесно переплетенные любовью.